зернышки-атомы и ягодки-молекулы. А почему мельчайшие частички вещества называют то атомами, то молекулами? Может быть, их просто всего два разных сорта? Скажем, это черные и белые шарики. Нет, дело обстоит чуть сложнее. Какие-то вещества действительно состоят как бы Из собранных вместе мельчайших шариков – зернышек, так сказать, одного вида. Это, например, металлы или газ-неон, которым заполняют рекламные трубки. В других веществах эти шарики одного или разных сортов группируются, крепко сцепившись, так что получается словно новый составной шарик, так называемая ягодка. Вот отдельные крохотные шарики называют атомами, а их объединение, группы, молекулами. Амедео Авогадро, 1776-1856 годы. Итальянский физик и химик высказал гипотезу о строении молекул газов из одного или нескольких атомов, получил один из основных газовых законов, на базе которого в дальнейшем развивалось атомно-молекулярное учение, разработал метод определения молекулярного и атомного весов. Возьмем, к примеру, два газа – водород и кислород. Возможно, вы видели прочные металлические баллоны для перевозки этих газов в сжатом состоянии? Внутри того на котором написано водород, этот газ представляет собой парочки, так сказать, сцепившихся самых маленьких атомов в природе, атомов водорода. В баллоне же с надписью «кислород» мы могли бы обнаружить тоже пары молекулы, состоящие, в свою очередь, из атомов кислорода, шариков, раз в восемь массивнее водородных, Удивительно, что именно из этих газов может получиться вода. Соединив водород и кислород в определенной пропорции, в лабораториях образуют воду, каждая частичка молекулы которой состоит уже из трех шариков, двух атомов водорода и одного кислорода. Атомов, по своему виду, в природе – Всего около ста сортов, но их комбинации молекулы создают то огромное многообразие веществ, которое окружает нас, причем не только на Земле, но, наверное, и во всей Вселенной вообще. Ничтожно слабые сигналы, которые атомы и молекулы, оказывается, посылают из космических далей, человек — наловчился регистрировать на Земле. Такие сигналы доносят до нас свидетельство того, что мир, каким бы он ни выглядел разным, построен везде из одних и тех же зернышек атомов.